Глава седьмая. После ухода шефа всё издательство лихорадило. Если уж его убрали, то что об остальных говорить? Каждый боялся за своё место и изображал кипучую деятельность. Как следствие, и мне приходилось мотаться по городу с утра до вечера с поручениями. Нового руководителя не видела даже издаль. Лишь с его помощница и встречалась несколько раз в приёмной, когда заходила к Марине по деловым вопросам, и в коридоре. Несимпатичная дама лет 30, высокомерная и с манерами королевы. Из приятного у неё было лишь имя Мари-Эн. Подруга её на дух не переносила, но и боялась. Меня же эта дама из-за человека не воспринимала. Впервы раз, смерила с головы до ног уничтожительным взглядом, поинтересовалась, кто такая и что делаю в приёмной, а узнав, что курьер, сразу стала смотреть сквозь меня. У Марины тоже не всё гладко складывалось. Кажется, после того единственного раза между ней и новым шефом больше ничего не было. Она с каждым днём всё больше и больше нервничала. заставляла меня каждый день ходить дома в своих костюмах, уже не по вечерам, а перед самой работой. Надевала бельё, в котором я спала. Могла потребовать срочно отдать ей мои трусики, когда я появлялась в офисе, но мы с ней больше не менялись бельём. От моих осторожных вопросов Марина отмахивалась или огрызалась, чтобы я за своей жизнью следила. Вообще У меня даже начало создаваться впечатление, что частенько она специально отсылает меня подальше из офиса по малейшему поводу. Я, в общем-то, была и не против. Лучше ни в той нервной обстановке находиться, но имелся и минус. На обед с Максимом я так больше и не попала. Не успевала. Раз забежала в тот ресторанчик в конце обеденного перерыва, но ни его, ни друга Там уже не было. А может, их тоже работой завалили, и на обед они выбирались в другое время. Вдобавок ко всем расстройствам, я наткнулась в интернете на сообщение о растерзанной в парке девушке, что мгновенно напомнило о смерти Оксаны. В руке у потерпевшей был зажат букет из опавших листьев, и гадали Относится ли это убийство к серии садовника, как окрестили маньяка или нет? Вот о таких происшествиях, где замешаны модифицированные, не сильно-то и сообщали по федеральным каналам. Люди создавали группы, где делились информацией и фотографиями. Помогали родственникам потерпевших, просили откликнуться свидетелей, просили владельцев машин в том районе проверить записи навигатора. искали любые зацепки. Я случайно натолкнулась на одну такую группу, охотящуюся на садовника. Оказывается, он давно орудует. Похожие случаи происходили в разных городах. Каждый раз убийца оставлял в руке жертвы какой-нибудь цветок. Что примечательно, девушки не были изнасилованы. казалось, на них просто вымещали звериную ярость. Я написала в группу о Боксане, внося в их копилку и этот случай. Так познакомилась с Денисом, одним из активистов. Он выяснил подробности по своим каналам, от него и узнала, что убийство Оксаны списали на нападение дикого зверя. А роза, зажатая в руке девушки, в официальных документах не упоминалась. У нас завязалась переписка. Он спрашивал, уверена ли я, что был цветок. Кто-то из группы съездил в мою деревню и уточнил подробности у людей. Мои слова подтвердились, и Оксану тоже причислили к жертвам садовника. Пока ехала по заданию, скинула Денису ссылку на происшествие в парке. Уже видел. Следим за ходом дела. Спасибо, отозвался он. Думаешь, это он? Пока непонятно. Ну да. Садовник всегда оставлял жертве именно цветок. Таких жертв уже было свыше 15. Семь здесь, а остальные похожие случаи в других городах. И это на протяжении 3 лет. Несмотря на большое количество жертв, официально дела только недавно объединили в одно. и то только потому, что группа набрала большое количество подписчиков, и этим заинтересовались журналисты. Ещё больше их интерес вызвало то, что многие свидетели исчезали или отказывались от своих показаний, а улики пропадали. Это дало повод обвинять модифицированных в том, что они прикрывают своих Я следила за деятельностью группы в надежде, что однажды преступника поймают. Очень хотелось облегчить свою совесть доказательством, что к смерти Оксаны не имею отношения. Про встреченного мной модифицированного никому в группе не говорила из осторожности. Достаточно того, что тогда дала участковому свои показания и описание обородня. Если честно, Я мечтала обо всём забыть. Но чувство вины не давало, заставляя следить за этим делом. К сожалению, забыть не получалось не только у меня. Я закончила дела и уже направлялась домой, собираясь нырнуть в метро. Радовалась, что Марина опять всё устроила. Отослав меня в конце рабочего дня с заданием, и браслет останется на мне. И вдруг проезжающий мимо автомобиль резко в вильнул к бордюру и затормозил, вызывая возмущённые сигналы других машин. Дверца распахнулась, и я услышала удивлённое: "Рыжуля, по-хорошему, именно в этот момент мне следовало бежать". Но как в кошмарном сне, ноги ослабли, и я замерла, с ужасом наблюдая, как из машины выходит спортивного телосложения мужчина. Этот прищур глаз узнала мгновенно. Модифицированный был в дорогом костюме и пиджак другой. Имени его я не знала, да и своё ему не называла. Но тогда у реки он меня тоже рыжулей называл. Привет. А ты здесь откуда? Он остановился напротив меня, оглядывая с головы до ног. Работаю. Извините, мне нужно бежать. Опомнилась я, отшатнувшись от него. Он ловко поймал меня за руку, уставился на браслет. Издательство Рай. Прочитал, заставив похолодеть. Отпустите, вы не имеете права. Несмотря на то, что людской поток огибал нас, и никто не думал вмешиваться и спешить на помощь, мою руку он выпустил, удивлённо заметив. Ты меня боишься? Почему? Разве я тебе не помог? Кстати, ты мне кое-что задолжала. Я ваш пиджак Оксане отдала. Какой Оксане? Он не у тебя? Извини, я был вынужден тогда уехать и не пришёл. Да. Теперь уже в сметении была я, выпалила. У меня нет вашего пиджака. Оксана взялась его вам отнести, и в тот день её убили. И ты думаешь, что это сделал я? догадался он. Я ничего не думаю. Извините, мне надо спешить. Давай я тебя подвезу. Тебе куда? Нет. Голос испуганно дрогнул от такого предложения. Я мысленно пнула себя, чтобы не выглядеть истеричкой, и уже спокойнее привела весомый аргумент. Сейчас пробки. Мне нельзя опаздывать. Сделала шаг от него, пытаясь успокоиться тем, Что у метро ведётся видеосъёмка и под камерами он не станет меня заталкивать в машину. Так дело не пойдёт. Нам обязательно нужно поговорить и прояснить некоторые моменты. Дашь свой телефон? Я молчала, не собираясь ничего ему давать. Пусть сейчас он напоминал скорее бизнесмена, А не ни того нижданного защитника, безжалостно раскидывающего несостоявшихся насильников, доверия у меня к нему не было. Тогда сама позвони мне. Оборотень достал свою визитку, протянул, но я медлила, и он опустил руку, поняв: ведь не позвонишь. Я завтра встречу тебя после работы, и мы поговорим. Хорошо. кивнула я, лишь бы отвязаться от него. Сделала ещё шаг назад, а потом резко развернулась и поспешила к входу в метро. Лишь нырнув в него, избавилась от прожигающего спину взгляда. Не помню, как добралась до дома. Шла с оглядкой, И спокойно себя почувствовала лишь, закрывшись на все замки. Меня всё ещё сотряхивало после нежданной встречи. Заварив себе чай, села за стол, обхватив горячую чашку, согревая руки. Нужно успокоиться и подумать. И всё же, вот как можно умудриться встретиться в огромном городе? Что это? Кто-то сверху смеётся надо мной? Или наоборот, свёл нас, чтобы я не мучилась чувством вины? Неужели он говорит правду и не виноват в смерти Оксаны? С другой стороны, можно подумать, он бы мне как на духу признался в убийстве. Зачем ему нужна завтрашняя встреча? Что ему надо от меня? Убедить, что это не он? Так я не полиция. Узнать, говорила ли я кому о нём? Лучше сразу признаться, что дала тогда показания участковому. А если это не он, то куда тогда делся его пиджак? Оксана должна была обязательно его с собой взять. Что-то не сходится. И встречаться с ним страшно. Может, попросить Марину, чтобы опять куда-нибудь меня в конце дня услала? Не будет же он меня каждый день у работы караулить, или будет? А, -а, а, вот за что мне всё это. Можно подумать, одного предложения шефа мало было. Я же никогда не желала привлечь внимание модифицированных. Ладно, нужно взять себя в руки. Стенание и жалость к себе ничем не помогут. Я зажмурилась, прогоняя подступившую панику. и сосредотачиваясь на своём дыхании. Вдох, выдох, вдох, выдох. Сейчас я успокоюсь и совсем справлюсь. Сколько раз мне помогал этот метод раньше, когда накатывала безысходность. Нужно просто дышать. Как говорила моя бабушка: пока ты жив, нельзя опускать руки, как бы ни было тяжело. Разберём по порядку. Бывший шеф Дмитрий Борисович. Пока он не напоминал о себе. Думаю, дело не в том, что благородно даёт мне время оценить своё щедрое предложение, не до того. Сейчас ему нужно разобраться с имуществом после развода, всё утрясти. А когда вспомнит обо мне, что будет делать? На работу не придёт и у дверей дежурить не станет. Вряд ли и сюда сунется. Не будет же он предлагать мне стать его любовницей при Марине? Хотя наглостью модифицированным не занимать. Марине тогда всё расскажу. Она ему дверь не откроет. А на звонки его я отвечать не буду. Это если он каким-нибудь образом мой телефон раздобудет. А лучше прямо скажу ему, что люблю другого. У нас отношения и попрошу не мешать нам. Хотелось верить, что Дмитрий Борисович не подонок и не опустится до насилия. А что касается моего спасителя у реки, нужно о нём рассказать. Точно. Чтобы вообще поостерёгся меня трогать. Схватив телефон, написала в личку Денису, что у меня есть информация для него. Он отозвался практически сразу. Я рассказала о модифицированном, опустив попытку изнасилования. Просто сказала, что встретила его тогда у реки. Упомянула про пиджак, который отдала Оксане и который так и не нашли, рассказала о сегодняшней встрече с ним, передав наш разговор. Ты должна встретиться с ним, написал он. Мне страшно. Я не хочу. Напиши мне, где ты работаешь. Я приеду и тебя подстрахую. Ты не будешь одна. Я подумаю, ответила, пребывая в сомнениях. Как по мне, я бы предпочла оттянуть встречу с модифицированным, а не искать её. Услышав, как хлопнула дверь, написала: Больше не могу говорить. Завтра будет видно. Если появится возможность, я лучше улизну с работы. Марина появилась на пороге кухни, глянула на пустую плиту. А ты чего сидишь? Ужин где? Марин, я сама только недавно пришла. Вчерашние котлеты есть с макаронами можно разогреть. У меня и так задница от макарон растёт. Можно что-нибудь диетическое приготовить? Раздражённо бросила она. Так приготовь, огрызнулась я, тоже пребывая не в лучшем настроении. Чего? обернулась она, уже собравшись уходить. Марина, я тоже сегодня устала и нет желания стоять у плиты. Раньше она почти всегда приходила домой намного позже, и у меня было время перевести дух после работы. Вот, как ты заговорила, подруженька, вызрелась она. Шеф ушёл, и я тебе уже не полезна. Чего? Тут уже я изумилась, не понимая, что она несёт. Разве-то не ей был нужен мой запах? Но в Марину словно чёрт вселился. Я тебя из дыры вытащила, приютила, обогрела, говорит, так, словно домой бездомного котёнка принесла. На работу устроила, закончила она, не слушая меня. Мы снимаем квартиру пополам. Я тебе долг за первый месяц проживания отдала. За работу спасибо, но меня там не за красивые глаза держат. Мне уволиться, чтобы ты не попрекала. А смелела, да? зарыла она, окончательно выйдя из себя. А может уже кого-то себе нашла? Еле вообще больше не девственница. Вот, почему твой аромат не действует? Ты с ума сошла? не повышая голоса, спросила я. Просто давно привыкла к воплям Мачихи и знаю, что лучше всего крики остужает спокойный голос в ответ. Когда? Не моя вина, что на него не действуют. Может, сигры вообще другие? А может, ты просто врёшь? Подозрительно прищурилась она, но тон сбавила, что не помешало потребовать. Принесёшь завтра справку от гинеколога. Это уязвило до глубины души. Я и что, собственность? Нет. Я никуда не пойду и доказывать ничего не буду. Не нужен больше мой запах? О'кей. Тогда я и правда лучше займусь личной жизнью. вернула подруге её слова и пошла из кухни, задев её плечом, когда она не посторонилась. "Из квартиры выметайся", крикнула Марина мне в спину. "Как скажешь. Но до конца месяца оплачено", холодно ответила я, скрываясь в ванной. В груди пекло от несправедливых обвинений и такого отношения. Раздевшись, я забралась под душ, желая смыть с себя злые слова, страх перед будущим и усталость. Долго так стояла, меняя воду с холодной на горячую и обратно. Выходя, морально была готова завтра же уволиться и начать искать себе новую работу и комнату. Но меня встретили аппетитные запахи из кухни, и сама Марина вышла оттуда. Кать. Идём есть. Извини, что сорвалась с нервы ни не к чёрту. Не знаю, что меня дальше ждёт, вот и психую. Ты же не ела ещё? Не ела, призналась я, идя к ней. Аппетита не было, но нужно принять пальмовую ветвь мира. Вот и я. Мы такие злые были, потому что голодные. Я согласилась. Мы помирились и дальше общались нормально, старательно не замечая некой натянутости. Но на душе неприятный осадок остался.